Глава двадцать У Йенни возникали схожие мысли, однако она сразу же отметала их, как и все прочие размышления, если они наводили на кого-то подозрение, включая Флориана. Слишком велик был страх незаслуженно обвинить кого-нибудь в столь чудовищном деянии, но мысли все-таки имели место. Матес, конечно, полный кретин, и я с радостью двинул бы ему разок по рылу», — сказал Давид. «К тому же он марионетка в руках своей жены, но при всем желании не могу представить, чтобы он учудил такое. Для такого дела нужны яйца, а у него их нет». Думаю, поведение матеса объясняется тем, что происходящее совершенно выбило его из колеи, а жена руководит каждым шагом. — добавила Йенни. Ника рассмеялся. «Ты чего это?» — спросила Сандра. Ника склонил голову на бок. «Я рассуждаю методом исключения, и выходит, что никто в группе не способен на подобное зверство. При этом я отдаю себе отчет, что за всем этим стоит кто-то из нас, и в этом случае первым кандидатом действительно вижу Матеса одного или с женой». А вариант, что в отеле есть кто-то еще, вы уже не рассматриваете? Спросила Эллин, обращаясь ко всем. Все возможно, — ответил Ника. Но тогда эти люди должны превосходно ориентироваться в отеле и быть практически невидимыми. Повисло молчание. Енни огляделась по сторонам. Ника сидел на подлокотнике кресла и смотрел надгорающий огонь в камине. В его облике уже не было прежней беспечности, но ей ни секунды не сомневалась на его счет. Человек просто не мог настолько хорошо притворяться. Хорст уперся локтями в спинку кресла и разминал нижнюю губу большим и указательным пальцами. При этом взгляд его был направлен куда-то в стену. Флориан сидел на краю дивана, словно уже стал изгоем в группе и, казалось, в любой момент готов разрыдаться. За последние пару дней я не поняла, что знает его не так хорошо, как ей виделась, и спрашивала себя, много ли еще он утаил секретов. элен спрятала лицо в ладонях. Время от времени у нее вздрагивали плечи, как если бы она плакала. Очевидно, она как-то иначе представляла себе свой первый профессиональный опыт. Йенни даже удивлялась простодушию Эллин. Она ожидала другого от девушки со столь превосходным образованием. Сандра встала, тем самым прервав размышление Йенни, и подошла к Анне. Опустилась на колени возле матраса и потрогала ее лоб. Затем вдруг отдернула руку и двумя пальцами проверила пульс на шее. Йенни почувствовала, как дрогнуло у нее сердце. «Что такое?» «Она в порядке?» Несколько секунд Сандра сидела неподвижно, после чего кивнула. «В порядке. Насколько это возможно в ее состоянии? Пульс ровный». Йенни несколько успокоилась. Сандра между тем поднялась, но не вернулась к своему креслу, а села рядом с Йоханнесом, который устроился на противоположном краю дивана, подальше от Флориана. «Все хорошо?» — спросила у него Сандра. Йоханнес наклонился к ней, и Йенни не смогла разобрать, что он ответил. Пока они тихо переговаривались, не пыталась читать по губам, но ничего не вышло. — Посмотрю, как погода! — Ник отвлек ее от безуспешных попыток. — Снег идет! Что там смотреть? — плаксивым голосом сказала Эллин. Можно подумать, он никогда уже не перестанет. Я взгляну на облака со второго этажа. Может, уже виден просвет? Пойдешь туда один? Спросила Эллин таким тоном, словно усомнилась в рассудке Ника. Не забывай, что вождь мясницких топориков вышел на тропу войны. Предостерег Давид. Ника отмахнулся. За меня не волнуйся. Думаю, Матиас просто напуган. Я не стану к нему приближаться. Когда Ника ушел, следом за ним поднялся Хорст. Деваться некуда. Мне нужно проверить отопление. Проблемы с расширительным бачком. И необходимо произвести кое-какие манипуляции, чтобы систему не прорвала «Мы же решили держаться вместе», — проговорила тонким голосом Эллин. «Что, если кто-то из вас не вернется?» «Нам снова устраивать розыск? Без меня я в этом участвовать не буду. Не хочу угодить в лапы этому психу!» Хорст пожал плечами. «Нужно проверить оборудование. Хочу я того или нет? Матиус у себя в номере, а Тима я не боюсь. И вам не стоит его бояться. Он лишь скрывается от людей, которые незаслуженно посадили его под замок». При этом он не сводил глаз с Эллен и та смущенно потупилась. «Не против, если я пойду с тобой?» — спросил Флориан, поднимаясь. «Я бы тоже немного прошелся». Хорст поколебался, но потом кивнул. «Только не пойми меня неправильно, но я бы тогда предпочел, чтобы пошел еще кто-то». «Так ты считаешь, что это был я?» «Считаю, что это мог быть кто угодно». Если ты не виновен, может статься, что я окажусь тем психом. Так что для нас обоих будет лучше, если пойдет кто-то третий. «Я пойду с вами», — сказала Енни в надежде, что ей удастся поговорить с Флорианом, пока Хорст будет возиться с оборудованием. Флориан, очевидно, был не в восторге от такой перспективы, но не стал возражать, когда Хорст кивнул. «Пошли». «И еще такой вопрос!» — начал Давид, когда они уже направились к двери. «Что насчет поесть?» — Элин покачала головой. «Как ты можешь думать о еде в такой ситуации?» «Ну, рано или поздно надо будет поесть. И, возможно, тебе даже полезно будет отвлечься. Ты до этого готовилась, Ника. Может, смастерим что-нибудь вдвоем? Что скажешь? Хотя бы бутерброды?» — Скажу, что мне от одной мысли о еде становится дурно. Давид посмотрел на Сандру и Юханаса, все еще погруженных в разговор. Сандра положила руку на запястье Юханеса. Она выглядела напряженной. — Сандра! Юханас! Оба взглянули на него вопросительно. — Как насчет перекусить? — Боюсь, я не проглочу ни кусочка. — ответила Сандра. Йоханнес тоже покачал головой. — Не сейчас. Вернулся Ника и остановился в дверях. — Особо что-то разглядеть не удалось, но есть надежда, что небо проясняется. Кроме того, там наверху такая ругань, что клочья летят, а никуда первого этажа слышно. — И о чем спорят? — полюбопытствовал Давид. — Не знаю, но кричат довольно громко. Так мы идем? спросил Хорст, обращаясь к Йене и Флориан. Они кивнули одновременно и двинулись вслед за хорстом. Йенни шла посередине, Флориан позади нее. При этом она отметила, что ей не по себе от присутствия своего же сотрудника за спиной. Они дошли до лестницы и молча спустились, затем прошли по коридору под трубами отопления и, наконец, остановились перед дверью, за которой. Слышен был приглушенный гул. Когда же Хорст открыл дверь, гул перешел в рокот. «Дайте мне минут пять. Может, вам лучше здесь подождать? Там шумновато». «Да, пожалуй», — поспешила ответить Йенни. Другая возможность еще раз поговорить с Флорианом ей вряд ли представится. Когда дверь за Хорстом закрылась, она не стала терять времени. Я верю, что этот нож у тебя выкрали, сказала Енни, глядя Флориану в глаза. И надеюсь ты поймешь, что я все равно должна была сказать остальным. Нет, не пойму, холодно ответил Флориан. Если б ты действительно мне поверила, то промолчала бы. Знают об этом остальные или нет, уже не играет роли. Не было никакой необходимости ставить меня в такое положение. Енни энергично замотала головой. «Это не так, Флориан! Не я поставила тебя в такое положение, а ты сам. Кроме того, остальные должны знать об этом, хотя бы потому, что теперь можно совместно подумать, кто, когда и как выкрыл у тебя нож. Возможно, это выведет нас на истинного преступника. Нет, черт возьми!» «Думаю, ты сказала остальным, потому что для тебя это...» Еще одна возможность показать всем, какая ты правильная начальница, и не потерпишь малейшей провинности своих сотрудников. Енни была так потрясена, что даже растерялась на мгновение. «Такой ты меня видишь!» Флориан фыркнул. «Вот только не надо! Все в фирме знают, как ты выслуживалась перед Фуксом и докладывала ему обо всех наших пролетах. «Или думаешь, никто этого не замечает?» «Но я...» — с трудом проговорила енни. Ей было досадно, но она ничего не могла поделать. По щекам потекли слезы. «Я всегда думала, что мы хорошо ладим». Даже голос ее теперь звучал плаксиво. «Неужели я так заблуждалась? Томас и Анна считали так же?» Флориан хотел что-то сказать, но заметил слезы на ее щеках и опустил взгляд. Ени не давила на него. Ему явно требовалось время на размышление. «Я бы мог сказать «да», ведь они теперь не имеют возможности высказаться, но это будет ложью. Нет, они оба любят тебя. Любили. А я... — А, черт, прости меня, Янни. Я сам знаю, как много ты работала, так что свое место ты заняла заслуженно. Я сказал так только потому, что ты выдала меня, и... Он поднял на нее глаза. — В общем, прости. В этот момент открылась дверь, и Хорст вышел из котельной. «Готово — Готово, — сообщил он и вытер руки тряпкой. — Теперь можем быть спокойны. Он заблуждался.